Глава 32. Варь! том обнимает меня крепко, ее шатает прилично. Никогда не видела, чтобы подруга была настолько пьяна. Даже возникает мысль, что Игнат намеренно налил ей что-то покрепче. Варь, ты точно решила тут остаться? Хочешь, я заберу тебя отсюда? М Все хорошо, Том. Правда, улыбаюсь ей, я остаюсь. «Даже если бы я захотела уйти с ней, ну, что она может сделать? Она, конечно, огненная женщина, прёт как бронепоезд. Но ведь все мы понимаем, что это только потому, что Игнат ей позволяет. Я сама не понимаю, почему он это делает. Возможно, он уважает дружбу. Как-то особо ценит ее, ведь они с Денисом совершенно разные, но смогли сохранить настоящую дружбу. Не каждый в мире Игната Мне кажется, такую роскошь может себе позволить. И он видит, что Тома — хорошая подруга, что она искренне пытается меня защитить, хотя она взрослый человек и отдает себе отчет, с кем имеет дело и какие это может иметь последствия. Она его как минимум не боится, по крайней мере делает вид. И, конечно, меня Касьянов никуда не отпустит, как бы Тома ни старалась. «Пошли, Уизли!» Денис по-хозяйски подхватывает пошатнувшуюся Тому за талию. «Ты в дрова. Спатоньки пора. Хочешь, я уложу тебя?» «Сам ты, Уизли!» — кривится Тома, слабо упираясь ладонью в его плечо. «И вообще, отпусти меня!» И Денис даже выполняет ее просьбу, но тут же возвращает руку обратно, потому что собственные ноги Тому держать явно отказываются. Денис, вздохнув, подхватывает ее на руки и несет к выходу. А Тома что-то там все равно продолжает возмущаться. Дверь за ними закрывается, а я так и продолжаю смотреть на нее, застываю, не решаясь обернуться. Мы снова остаемся с Игнатом вдвоем, и меня снова накрывает вязким ощущением неизбежности. Я чувствую, что он смотрит на меня, коже чувствую. Внутри зарождается тревога, ведь Игнат выпил. Сложно сказать, насколько он пьян. Я тоже пила. В голове легкий туман, но он совсем не приглушает напряжение. Ничего он с ней плохого не сделает. Не волнуйся, Варя. Голос звучит совсем рядом. Я снова не услышала, как он подошел близко. Ничего такого, что ей не понравится. Я не... Хотя вру, я все же переживаю. Хоть Денис и не вызывает у меня негатива, но ведь стоит признать, что я его толком-то и не знаю. Игнат, слушай, извини за Тому. Я понимаю, что... Расслабься. Якуза меня забавляет. Хребет я ей пока ломать не собираюсь. Пока? Намек на то, что и это от меня зависит. Или я уже ищу подтекст там, где его нет? Идем в постель, Варя. Поздно уже. Он ставит стакан на стойку, разворачивается и уходит. Я же иду за ним, выбора все равно нет. Но пока поднимаюсь по ступеням, чувствую внутри нарастающее напряжение. Сейчас меня ждет еще один раунд сопротивления самой себе и снова проигрыш. Когда захожу в спальню, Игнат уже снял рубашку, а сейчас расстегивает ремешок часов. Невольно я останавливаюсь взглядом на нем, на широких плечах, мощных мышцах. Когда я впервые увидела его обнаженным пять лет назад, я испытала страх и трепет. Я была девственницей, и мне, в принципе, было страшно, особенно если учитывать, как между нами все начиналось. Но сейчас я уже не девственница, а по-прежнему ощущаю, как воздух в легких стынет, когда смотрю на него». Он стал крупнее, сильнее, и я не знаю, какие у него предпочтения. Я и тогда это понять-то не успела. Не так много раз между нами был секс. Поэтому я ловлю себя на том, что испытываю реальный страх перед тем, что вообще он может захотеть делать со мной в постели. «Хочешь, чтобы я спала здесь?» Задаю вопрос прямо. «Может, он совсем не намерен спать со мной в одной постели?» «А может, и не спать сейчас намерен вообще?» «Ты предполагала иной вариант». В голосе чувствую оттенок сарказма. Не отвечаю, подхожу ближе к кровати, снимаю кардиган и джинсы, остаюсь в его футболке, которую он мне дал раньше, и собираюсь под одеяло. Напряжение, которое было, отпустило, когда мы были в гостиной с друзьями, снова возвращается. Я ложусь на подушку, но даже дышу будто осторожно, Нервы как струна натянуты. Я жду прикосновения, но само ожидание выматывает невероятно. Игнат тоже ложится в постель. Матрас прогибается под его сильным, тяжелым телом. Он откидывается на подушку. Я не вижу, куда он смотрит, потому что закрываю глаза. «Спокойной ночи, Варя!» Говорит ровно, но на своем имени я чувствую волну мурашек по плечам. Он всегда произносит его особым тоном, как никто другой. Спокойной ночи. Тихо выдыхаю, а через пару минут слышу мерное дыхание. Игнат уснул. Решил дать мне передышку? Я отворачиваюсь и сворачиваюсь клубком, закрываю глаза и чувствую, как по щекам ползут слезы. Тихие, соленые, горькие. Слёзы сожаления о том, что все сложилось именно так, а не иначе, о том, что судьба такая стерва, ведь так больно любить того, кто забрал у тебя близкого человека. Тот выстрел никогда не перестанет стоять между нами, никогда не позволит мне отдаться без остатка ни душой, ни телом.